Эпилог. Над тремя чашечками кофе поднимался ароматный порог. На огромном блюде дулевского фарфора, подаренном генералу Орлову еще в легендарные времена, к 60-летнему юбилею славной советской милиции, громоздилась солидная горка домашнего печенья. Верочка заботилась о своем шефе. Знаменитая хрустальная пепельница уже не блистала девственной чистотой. Крячко приканчивал вторую с начала разбора полета в сигарету. Гуров пока держался. Частично из-за нежелания нарваться на ехидную реплику дорогого друга Станислава. Свои иметь надо. Надо, конечно. Да вот память на такие мелочи. Совсем девичья стала на старости лет. Генерал Орлов традиционно посасывал конфетку. Изредка с видимым удовольствием втягивая крупным носом табачный дым. плывущий слоями со стороны крячка. Дым медленно втягивался в широко открытую форточку, чуть отсвечивая голубизной в ярких лучах утреннего сентябрьского солнца. Дверь кабинета распахнулась. Вошла Верочка с голубой, тоже дулевского фарфора сахарницей. Шальная паутинка, втянутая сквозняком, легко покружилась над огромным столом и как-то очень осторожно, нежно уселась на сверкающий золотом генеральский погон. «Какая прекрасная осень в этом году!» – подумал Гуров. «Надо на эти выходные с Машей хоть в Измайловский парк выбраться. Или в Бацат?» «Нет, только не Бацат. После ветлугинского дела меня в этот район арканом не затащишь. Тьфу ты!» «А в Измайловском парке еще месяца не прошло, как со Станиславом за маньяком охотились. Вот работенка у меня, а!» Рядом с Филями Алаторцев жил. Так что тоже не тянет. Ладно, сходим в Нескучный. Там мне еще работать не доводилось. Петр Орлов отставил кофейную чашечку в сторону и прервал несколько затянувшиеся молчания. Так что, орелики, готовьте банкет. Своего рода торжественный вечер в честь наших выдающихся достижений. Ни одного подследственного. «Зато два свежих трупа!» «Спасибо, хоть не два десятка!» «Не сыпь соль на раны, Петр!» Крячка ткнул в пепельницу, догоревшую почти до фильтра сигарету. «Появление Перезверева никто предвидеть не мог. А уж ожидать такой прыти от Аллаторцева! Ты знал о деле не меньше нашего! Лев тебя в курсе держал! Могло тебе эдакое в голову!» «Ты не пыли, Станислав!» Лениво и нехотя вмешался Гуров. «А вам, господин генерал, хочу сказать, что обидеть подчиненного – дело нехитрое!» Он скорчил предельно обиженную физиономию, но не выдержал и рассмеялся. «Чем ты, собственно, недоволен? Дело закрыто. Убийца Мещеряков найден. А дела о взаимном убийстве сладкой парочки вообще не наши. Тот, кому они достанутся, а я так думаю, тот отдела выше крыши хватит». получит от меня исчерпывающую информацию, на основании которой сделает заключение о двух убийствах на почве неприязненных отношений, что есть святая правда. Покойники друг друга терпеть не могли. Все. В архив. «Но мы-то это — начал Орлов. «Да, мы знаем, что страна избавлена хотя бы на ближайшее время от наркотического потопа. То, что случилось...» а факты тонко и в нужном направлении прокомментируют. Не буду говорить кто, догадайтесь сами, охоту пахать эту делянку у разных феоктистовых-холоторцевых надолго отобьет. Мы знаем, что два редких мерзавца получили по заслугам. Вот это мы знаем. А что мы там думаем и о чем догадываемся? Это, Петр, лирика сплошная. После долгого, очень долгого раздумья Орлов поднял глаза на Львогурова. «Хорошо. Я с тобой согласен. А ты, Станислав?» «Где нам, маленьким, свое мнение иметь, с двумя начальниками рядом ошиваясь?» Зайорничал было крячка, но под пристальным взглядом двух пар глаз своих друзей мгновенно сделался серьезным. «Согласен». «Так и порешим». Генерал Орлов слегка пристукнул ладонью по столу, как бы ставя точку. «Лев». Кто позвонит вдове Саши Ветлугина? Ты, Петр, как и тогда. Генерал коротко кивнул и набрал номер. Люба, это Петр Орлов. Я, мы выполнили то, что обещали тебе. Твари, не люди, поднявшие руку на Сашу, больше никому не причинят зла. И знай, твой муж своими предсмертными словами спас очень многих. Они помолчали. Все трое недолюбливали пафос. И Гуров со Станиславом облегченно вздохнули, когда Орлов обычным, слегка ворчливым тоном поинтересовался. «Кстати, насчет соли, которая на раны. Причем тут соль? Мне заключение экспертизы на стол положили, но я что-то... Почему Алаторцев не боялся отравиться? Он что, обычной столовой соли налопался, и она его от яда защитила?» Они же из одной бутылки с феоктистовом пили лев проясни ситуацию ты у нас по части химии самый продвинутый теперь. Да все просто оказалось, хоть наши эксперты от этого яда совершенно обалдели. Экзотика называется антамонит, циклический полипептид выделяют его из бледной поганки стоит немыслимые деньги и откуда он у алаторцева теперь навряд ли узнаем. Спюр из какой-нибудь лаборатории. Запас карман не тянет. Вот и пригодился. Это вещество избирательно связывает натрий. Ловит ион натрия, как в капкан. И уже не выпускает. Организм наш без натрия не может. Ну и... А обычная соль, подхватил Крячка. Это хлористый натрий. Натрий хлор. Даже я из курса школьной химии помню. Получается... Прежде чем выпивать с отравленное пойло, Аллаторцев то ли столовую ложку прямо из соломки сожрал, то ли целой банкой селедки закусил. Остался бы жив и вне подозрений. Кто бы до такой экзотики допетрил? Извини за каламбурчик, Петр Николаевич. Когда Лев со Станиславом вошли в свой знакомый до пятнышек на линолеуме кабинет, Крячка посмотрел Гурову прямо в глаза и тихо спросил. «Лев?» мы с тобой породнее иных братьев сроднились, под пулями вместе бывали. Ответь, ты уже тогда, сразу после разговора с Карцевым, знал, что все так кончится». Гуров приобнял друга за плечо и также тихо ответил. «А как ты думаешь, а, Станислав?»